Дона Флор вовсе не намерена ни снова выходить замуж, ни удерживать у своих окон рьяного вздыхателя. Она не из тех легкомысленных женщин, которые оскверняют память о покойном муже, сбрасывая из себя траурное платье в доме свиданий. Даже Дона Норма старалась образумить ее. Стоит ли так возмущаться молодым человеком? До сих пор, во всяком случае, он ведет себя очень почтительно только смотрит на нее и сопровождает на расстоянии. В конце концов, Дона Флор не невинная девушка, и нет ничего страшного в том, что за ней ухаживает мужчина, пускай его намерения еще и непонятны. Она красивая, одинокая женщина. Почему бы ему не желать ее и не добиваться ее расположения? Судя по всему, она отдает должное ее красоте и достоинствам. Дона Флор не собирается выходить замуж. «Ну и не надо, хотя трудно согласиться с такой глупостью. Сейчас не время это обсуждать. Но зачем же обижать того, кто явился сюда с добрыми чувствами? Почему не отклонить его предложение в вежливой форме? Я очень польщена и все же не настолько глупа, чтобы снова выходить замуж». Дона Флор только посмеивалась над уговорами подруги. Однако, вернувшись домой из магазинов, и, заметив, что вздыхатель, все время следовавший за ними по пятам, снова стоит у фонаря, она в негодовании захлопнула окна. Потоптавшись в нерешительности, огорченный юноша оставил свой пост. Через щели жалюзи за этой сценой наблюдали кумушки, и все они единодушно осудили поступок Доны Флор, в том числе и Доны Гиза, которая случайно увидела все это. Начитанная и образованная женщина, она была слишком наивна и доверчива. «О, — сочувственно воскликнула Дона Гиза при виде вызывающего поведения Доны Флор. Бедный юноша пал жертвой феодальных предрассудков и отсталых взглядов. Ее слова пролили бальзам на раны уязвленного Дон Жуанну. Бедному юноше ничего больше не требовалось». Тут же на улице, в слезном и пылком признании, он открыл свое сердце и поведал американке о своих честных намерениях, своей горячей любви и ужасном отчаянии. Он представился ей Отониелом Лопесом, 30-летним холостяком, коммерсантом из Итабуны, хозяином мануфактурной лавки и владельцем небольшой какаовой плантации. Приехал он в столицу штата немного развлечься, но, увидев Дону Флор, лишился покоя, буквально обезумел от любви и не представляет себе, как будет дальше жить, если она не выслушает его. Он знает, что дона флора вдова и серьезная женщина. Этого ему вполне достаточно, ведь ему пора жениться. Если она бедна, тем лучше. Его состояния вполне хватит, чтобы жить вдвоем, ни в чем не нуждаясь. Мошенник сразу же очаровал Дону Гизу своей учтивостью, и ему удалось вызвать ее на откровенность, выведав о от Доне Флор все, что его интересовало. Что Дона Флор не богата, до да миллионерши ей далеко, но кое-какие сбережения у нее есть, что теперь, когда умер муж, который проигрывал ее заработки, она сумела кое-что скопить и предпочитает все свои сбережения держать дома, вместо того, чтобы поместить в какое-нибудь дело или положить в банк под проценты. Чрезмерно откровенная Дона Гиза, любившая к тому же покритиковать чужие ошибки, назвала это проявлением отсталости и в заключении сказала, в один прекрасный день какой-нибудь жулик пронюхает о ее деньгах и украдет их. Вот чем это кончится. Принц возразил, что только подлец может обокрасть Дону Флор. Женщину, судя по всему, добрую, порядочную, бесхитростную и бескорыстную. Он же о другой жене не мечтает. В разговоре мошеннику удалось также выведать у Доны Гизы обо всех драгоценностях Доны Флор, бирюзовом кольце из Франции и старинных золотых серьгах с бриллиантами, единственной дорогой вещи тети Литы, если не считать кошек, сада и мужниных акварелей. Тетя Лита никогда не надевала этих серег и, решив оставить их наследство племянницы, отдала Доне флормы хранения, чтобы та могла их носить, когда захочет. Отдала, но не подарила, пока приберегая серьги на случай длительной болезни, пожара, в общем, неожиданной беды. А кто в этом мире от нее гарантирован?